ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Исаак-ангел твердо знал, что жизнь его кончена. Совершенное им не просто выходило за все и всяческие рамки, оно было непредставимо. Еще вчера он бы только усмехнулся, услышав о подобном, только бы усмехнулся и не поверил. Убить севастократора-царя — это неслыхано. Никому в голову не могло прийти даже про себя назвать, сформулировать поименование этого действия — «убить Севастократора». Ведь это примерно то же самое, что сказать «бога нет» или «царь просто человек, а не заместитель бога». Все это было не только непроизносимо, но не могло и быть приготовленным к произнесению, не могло сложиться в сознании. Сама изначальная абсурдность подобного сочетания слов не позволяла им по-настоящему прилепиться друг к другу. Не могут же крылья ласточки прирасти к лягушке, а рыбьи плавники — к синице. Убить Севастократора. По сути дела, это значило покуситься на самого царя. Конечно, Севастократор такой же его раб, как и все остальные. Ибо все в империи рабы царя, и он вправе распоряжаться как жизнями их, так и имуществом по своей высокой воле. Вправе, но только он... Только Базилевс и никто другой может решать, жить человеку или умереть, остаться зрячим или навеки ослепнуть. Всякий раб, убивший другого раба, непростительно посягает на царское владение. Но раб, посмевший поднять руку на столь дорогого царю раба... Исаак не раз присутствовал при царских выходах. Всякий, кто видел, не мог преисполниться глубокой и искренней уверенностью, что царь имеет гораздо больше общего с Христом, чем с обычным человеком. «Да ну, нет, с обычным человеком у него вообще ничего общего не было. Империи правил не царь, через царя ею правил Христос». Недаром в дни двунадесятых праздников на церемониях в главном зале Большого Дворца царь восседал не на золотом троне, как в обычные дни, а в пурпурном кресле, стоявшем рядом. Царь не мог занять трон, потому что его трон в эти часы был занят самим Богом». Загадочная особенность Базилевса, состоявшая в нечеловеческой близости к горнему миру, особенно подчеркивалась всеобщим молчанием, неизменно окружавшей его несокрушимой тишиной. Нарушить безмолвие позволялось только селентиарям. Раз за разом, день за днем и год за годом они восклицали три разрешенных слова. Главным из них было «извольте», что означало требование покинуть дворец. Всюду, где появлялся император, от земных людей его отделяли полупрозрачные завесы. Они закрывали трон, завешивали двери, отдельными пеленами мутились между колоннами. За ними прятались и стража, и органы, и хоры. Все в целом решительно утрачивало возможность применить к этому пространству обыденные человеческие представления о размерах, стенах, углах и дверных проемах. Это было измерение иного мира» счеты с которым на телесном, физическом уровне не имели смысла. Всякому легче было вообразить в нем присутствие спасителя и его учеников, нежели фигуру того или иного реального во плоти и крови представителя бородатой дворцовой челяди. Чувствуя совершенное отчаяние, Исаак-ангел во весь мах скакал по мессе. Вспышка гнева и желание жить, завершившееся убийством, поначалу вызвало в нем прилив горделивой радости, веселья, что посещает человека при совершении важных и спасительных для себя поступков. Но это оказалось минутной эйфорией, и теперь он понимал, насколько нелепа она была. Итогом стала чудовищная катастрофа, вовсе несчастливое продолжение, а самое скорое и мучительное завершение его несчастной жизни». Он с ужасом понимал, что трудно даже вообразить те кары, те страдания, на которые обречет его Андроник. Но что Андроник? Андроник не может обойтись с ним иначе. Он только инструмент в руце Божий. Не царь Андроник будет виноват в несчастье Исаака. Нет, сам Исаак повинен в том, что обрек себя на грядущие муки. Зачем он это сделал? Как мог не сдержаться?» Может быть, Стефан Ая Христофорит хотел лишь на время отвести его в темницу, чтобы задать какие-нибудь важные вопросы. Например, касающиеся безопасности царя. Может быть, уже завтра Исаак вернулся бы домой, и тогда бы жизнь продолжалась так же, как она шла прежде. Он не стремился к царской службе, он вообще старался пореже попадаться на глаза Андронику. Война его тоже не влекла. Ему было тяжело видеть потоки крови, наблюдать бесконечные страдания, приносимые ею людям». Он, правда, твердо знал, что эти ужасы совершенно неизбежны. Война — столь же обыденная и необходимая вещь, как поход в баню. Она всегда была и всегда будет. Никогда не иссякнут реки крови, в которых захлебывается человечество. Но для самого себя он отыскал удобную нишу чуть в стороне от всего этого. Он любил жизнь в самых простых ее проявлениях — вкусно поесть, выпить хорошего вина. Любил женщин, но не просто любил, как любят похотливые самцы — Нет, он одновременно ценил женщин, с радостью обнаруживая в них существ иного рода, нежели мужчины, а потому для мужчин несколько загадочных. Но при этом не боялся, а только всегда был готов услужить и помочь. И в результате они сами к нему тянулись, и даже узнавая о соперницах, меньше ревновали друг к другу, чем если бы он вел себя как все. Конь загремел копытами по мраморной мостовой Филадельфии. Здесь было полно народу. Исаак снова поднял меч и завопил, чувствуя, как непоправимое несчастье сдавливает ему горло. «Я убил Стефана Ая Христофорита! Я убил Севастократора!» Толпа содрогнулась, послышались возгласы. «Стефана Ая Христофорита!» — еще раз как мог громко огласил Исаак жертву своего дикого преступления. «Севастократора царя!» Размахивая мечом, как предводитель идущего в наступление войска, он скакал дальше. Впереди уже показался анимадулей. Спасение свое он видел в том, чтобы как можно скорее добраться до Святой Софии. Между тем, многие из тех, что расслышали вопли ангела, подхватывались и, громко перекрикиваясь на бегу, в попытках уяснить, что же на самом деле случилось, спешили вдогонку. Ко времени происходящего великому храму Святой Софии, храму Слова Божье, было уже более 650 лет. На своем долгом веку он навидался всякого. Его мучили пожары, он страдал от землетрясений. Именно под его небесным куполом начинался тектонический раскол христианской веры — схизма. Но этим вечером храм жил своей обычной тихой жизнью. У ограды сидели многочисленные нищие и калеки. Всякому проходящему они показывали свои увечья и язвы и взывали о милости. Взывали, надо сказать, безодержимости, даже в полголоса. Несколько дней назад патриарх Каматир, раздосадованный шумом нечаянной драки, закончившейся общей свалкой убогих, пригрозил прислать служек, чтобы разогнали нищебродов крепкими кизиловыми палками, а впредь запретить им даже показываться у притворов. Поэтому теперь на того, кто стенал слишком громко, дружно шикали» подавали нынче в меру, не меньше, но и не больше, увы, чем обычно. Однорукий Анисим, седой старик с патлами до плеч, облаченный в обрывки тлелой овчины, сбивчиво толковал с соседом по паперти Агафадором. Анисим рассуждал именно о милости прихожан, о том, зачем люди кидают несчастным подаяние. «Не часто, конечно, но ведь все-таки иногда случается». Потому ли они делают это, что озабочены нуждами и горестями горемык и надеются, бросив монету, хоть как-то скрасить их плачевное существование или, напротив, думают, как всегда, о себе, уповая жалким своим оболам проложить прямую дорогу в Царство Небесное? Строя свои рассуждения, Анисим решительно склонялся именно ко второй точке зрения. Что же касается Агафадора, то он только изредка мычал, бедняга с молоду был разбит параличом и вообще мало что соображал». Утром его привозила на тележке мать, вечером по исполнении службы увозила обратно. Но все же Анисим не желал себе лучшего собеседника и оппонента. Он не любил, когда с ним спорят, учат жить и вообще умничают. А если заговорить с кем-нибудь менее расслабленным, непременно нарвешься на все эти удовольствия. Внутри в гулком сумеречном пространстве храма тут и там лежали озерки желтоватого света — Свечи мерцали, отражаясь на полированном мраморе стен, на плитах пола, на многоцветной смальте мозаик. Голубой дымок фимиама поднимался из кадильниц, окутывал капители колонн, едва угадываемые в густящемся на высоте сумраке, плавал при сводах ниш. Фигуры Бога и Богородицы, ветхозаветных героев и святых мучеников, туманно проступившие со стен и сводов, только усиливали ощущение таинственности, бесплотности, невещественности окружающего. Вечерня еще не началась, прихожан собралось мало, из-под небесного купола, который в понимании собравшихся и был, собственно, самим небом, струилось на склоненные головы храмовое успокоение, особо целительное при немноголюдстве». Однако вдруг это благостное тихое благолепие было нарушено самым грубым и кощунственным образом. Исаак-ангел едва успел перехватить и натянуть повод, чтобы не влететь в двери притвора прямо на коне. Кубрем скатился с седла и ворвался внутрь, не переставая все так же голосить и махать мечом. Тут он все же несколько опомнился, бросил клинок, резко зазвеневший на каменном полу, и, сделав еще несколько скачков, схватился за святой престол». Он обнимал его, как живое существо, притом уже представляя, как скоро придут за ним, начнут грубо отрывать, чтобы вывести из храма, а он будет цепляться за углы в последние тщетной попытки избежать наказания. «Господи, святый Боже!» — повторял он, приникая к престолу и беспрестанно крестясь. «Прости меня! И вы простите меня, Бога ради! Сделал я дело непотребное! Простите меня!» «Заморался я грехом убийства. Простите, Бога ради, гореть мне веками в гиене огненной!» Он сам не знал, к кому обращается. То ли к прихожанам, сновавшим в двери и обратно, то ли к фигурам и ликам, что жалостливо смотрели на него со стен. Впрочем, выходили из храма мало. Наоборот, в самом скором времени сюда повалила целая толпа, все более густея и волнуясь. Все те, кто, будучи заинтригован криками Исаака Ангела, устремился за беглецом от самого Филадельфия и, наконец-то, настиг в Святой Софии. «Вот он! Вот он! На Амвоне стоит!» «Кается!» «А что ж не кается, если он Стефану Ая Христофориту башку снес?» «Стефану Ая Христофориту?» «За что?» «А то ты не знаешь, за что!» «По делам твоему Ая Христофориту!» «Ну, Андроник ему покажет!» «Думал, небось, у него потом новые глаза вырастут». «Э, глаза, бери выше!» «Где?» «Где?» «Да вон он! Ты сам, что ли, ослеп?» «Скоро, скоро!» «Солнце сесть не успеет». «Может, и успеет. Андроник-то нет». «А где же он?» «Как-то нет. Во дворце он». «Во дворце, да». «Уже, небось, сюда послали». «Скоро явятся ироды». Нет, он утром в мелодии отплыл. В мелодии? В мелодии! Его бы самого медведям кинуть. Ты что сказал, христопродавец? Изменник, ты про кого это сказал? Стража, да не ори ты, баран. Ты меня не трошь! Стра. Ух, ты что делаешь? Да то, что не ори. Уж этот-то выдумает. Да уж, не без того. Ломтями, небось, нарежет. «Это просто...» «Да уж, небось, изощрится». «Должно быть, в быке сожжет». «А может, и правда». «А что не сжечь? Бык на то и есть». «Дело хорошее. В запрошлом году этого жгли, как его». У двери опять что-то заволновалось. Комвону протискивался Иоанн Дука, дядя Исаака, по отцу. А за ним и Никон, его сын, годами чуть моложе Исаака. «Исаак!» тряся кулаками, закричал Иоанн Дука. «Ты что сделал? Ты Стефана Ая Христофорита убил!» «Отец, перестань!» — прервал его Никон. «Ну и убил. Ну так и надо ему. Сколько он людей замучил. По делом? «А не убил бы, так самого бы сейчас в темнице убивали!» — громко высказался кто-то. «Сам посуди, что лучше!» «Так, может, и по делом убивали бы!» «Вот ты дурак! Пойди гороха поешь!» «У кого у нас по делам убивают?» «У нас по делам только самого Андроника убить можно!» «Я с тобой останусь, Исаак», — сказал Дука, обнимая племянника и зная, что этим простым жестом и себе подписывает смертный приговор. «Мы тебя не оставим, Исаак». «Пускай, что уж». Храм волновался, кричал, смеялся, плакал, голосил и молился. Народу было уже просто битком. Говорили, что и у ограды стоит большая толпа». Время текло. Исаак сидел на Амвоне, опустив голову. Хвосты его нелепой цветной туники слались по полу. Его испепелили события дня. Возбуждение, помогавшее держаться эти часы, отступило. Он погрузился в знобкое марево несчастья и страха. У него уже настолько не было сил, что он даже не поднимал глаз. Куда смотреть? Он и без того знал, что раньше или позже... Через час или два, крайний срок к ночи, в дверях начнется очередная суматоха. Поднимутся вопли, крики ушибленных, а то и раненых. А это солдаты станут пробиваться в середину, раздавая направо и налево удары мечами плашмя, а то и покалывая самых ретивых. Никто и ничто не сможет им помешать. Они жестко проломятся сквозь толпу, стащат его на пол, как следует поработают кулаками, вымещая злость. По его милости заставили их тащиться сюда. Им делать-то больше нечего. Отволокут в подвал Большого Дворца, а потом уж сам Андроник, вернувшись из Мелудия, определит ему меру наказания. То есть нет, мера наказания и без того ясна. Смерть. Но вот какая? Может, и правда в быке сожжет, безучастно подумал он.